Глава четвёртая. Оборвавшийся след. Выпустите меня, откройте, дерьмо барготово. Да откройте же, это важно. Я не сумасшедший и не пьяный, глухо доносилось из подвала. Ага, как же, ухмыльнулся один из пары магов-боевиков, тежоривших во флигеле службы безопасности. Уж не знаю, с чем он Карвин мешал, но в трезвый глаз такое не привидится. Чем можем служить, ми лорд? почтительно обратился он к Грегору. Мэтр Денвер на месте, резко, но стайным замиранием сердца спросил Грегор, не обращая внимания на вопли прострафившегося адепта или младшего преподавателя. Обычное дело посидеть несколько часов, а то и ночь в холодном подвале рядом с академическим моргом. Самое то, что нужно для протрезвления. Хм. А голос вроде знакомый. Никак нет, ми лорд, отрепортировал боевик. Мэтр Денверс со вчерашнего утра не появлялся. Как пьяного Леонеля притащил и велел в холодную сунуть, так и пропал. Дурень со Грас. Это же надо было набраться доборготовых демонов, поморщился он. А нам теперь слушаете вопли. Со вчерашнего утра, отчаянно переспросил Грегор, понимая, что след мерзавца уже давно простыл. а потом осознал, сказанное дежурным. Саграс. Это его удар красной силой читался в энергетической структуре Морхальта. На северной окраине, в доме с убитым адептом, Саграс метнул в него заклятием. Вот откуда Грегор помнит его почерк. Но что же это получается? Денвер выдал его за пьяного. Почему? «Открывайте камеру», — велел он. Не положено, ми лорд, растерян отозвался второй дежурный, но тут же побледнел и вскочил под яростным взглядом Грегора, быстро проговорив: "Ладно, как скажете, большой беды не будет". Грегор влетел в холодную, изнывая от бесильной злости, захлопнул за собой дверь перед носом дежурных и рявкнул: "Где Денвер?" Сограс, лохматый в взмятой одежде, С налившимися кровью глазами и бледный как у мертвеца, при его появлении попытался вскочить, но с исказившимся лицом опустился на узкую деревянную койку, застеленную одеялом и заторопился. Лорд Бастильера, умоляю, я не пьян и не безумен. Вы должны мне поверить. Нужно остановить Денвера. Он украл принца. Я не знаю зачем, но он на всё способен молчать. прошептал Грегор, прерывая поток бессвязных слов, и тут же гаркнул: "Саграс, вы боевик или нервная девица? Успокоиться и доложить по форме". Подручный Денвера захлебнулся очередной отчаянной фразой, смолк, а потом, как и ожидалось, выдохнул уже сосредоточенно и чётко: "Разрешите доложить, ми лорд. Мэтр Денвер и его сообщник, бывший магистр Морхальд похитили его высочество крестьяна с неизвестной мне целью. Вчера утром я невольно в этом участвовал, но я не знал, при светлом воином клянусь, я не знал, что происходит. Он встряхнул головой, и присмотревшись Грегор увидел в сплетении телесных энергий поевека остатки сразу двух некроманских заклятий. Совсем недавно сограса очень качественно приложили по рылечом. А потом ещё пьяный язык накинули. И вот этот почерк, скрипнувший зубами от злости Грегор ни с каким другим не перепутал бы. Денвер, чтоб его. Ближе к делу, бросил он и согра старапливо кивнул. Мэтэр Денвер сказал мне, что Морхальд замешан в поклонении Барготу, также поспешно продолжил он. Я должен был наблюдать за ним, и при появлении посторонних немедленно доложить Денверу. Напротив особняка Морхольта Денвер снял дом, отпустил хозяина и слуг. «Я должен был там находиться неотлучно, даже еду приносили». Он поморщился, а Грегор вспомнил наблюдателей, убитых на северной окраине. Как знакомо. Вчера утром к особняку приехала карета с королевским гербом и забрала Морхольта. На этот случай у меня был приказ ожидать на месте. Я и ждал. Саграс опять скривился, и Грегор сообразил, что у боевика должна жутко болеть голова. Протянув руку, он вытащил остатки темных нитей, вплетенных в энергетические потоки Саграса. Не из жалости, а чтобы рассказ был как можно точнее. Однако Саграс благодарно кивнул и продолжил. Морхальд вернулся через три часа, примерно к полудню, но уже в другой карете. Кучер помог ему выйти, а потом вытащил из кареты парня лет 18-20. Профан, самый обычный, одет как дворянин. Лицо такое непримечательное. И то ли под заклятием, то ли просто оглушённый. Я не знал, кто это. Он выглядел совсем иначе, понимаете? "Дальше", бросил Грегор. "Я нарушил приказ" обречённо сказал Саграс. Подумал, что парня готовят в жертву. Если за ним явится несколько человек, я могу и не успеть или не отбиться. Я вошёл в особняк, приложил морхольто молотом. Легко, чтобы этот старый пень не рассыпался. Забрал мальчишку и отвёз его в академию к Денверу. Ми лорд, я при светлом клянусь, если бы знал, что это принц «Денвер, полагаю, обрадовался», — ледяным тоном подсказал Грегор, и с ограски внул. Склонил голову, будто пряча взгляд, но тут же снова поднял ее и посмотрел Грегору в глаза. Сказал с таким же холодным спокойствием, не пытаясь оправдываться, и, несомненно, отлично понимая, что за этим последует. Мэтр Денвер обрадовался чрезвычайно. Он ударил меня заклятием. Я не мог шевелиться и говорить, но понимал и видел всё. Он снял с принца иллюзию и сказал, что я отлично послужил делу Баргота. И велел сказать вам, цитирую: "Когда надменный дурень бастильера доберётся до тебя, передай ему мои наилучшие пожелания и совет сдохнуть как можно позже". Дорвинант ожидает интересные времена. Помешать этому он уже не сможет. но пусть помнит, каким болваном был. Григор прикрыл глаза, изо всех сил сдерживая дикое желание убить, размазать, растереть в порошок за неимением Денвера, хотя бы этого наглеца, тупицу, погубившего крестьяна, мага и дворянина, виновного в пресечении королевского рода. Мукдавине тянулись мучительно. И единственное, что спасло Саграса, это то, что Денвера Грегор ненавидел несравнимо больше. Что было потом, выдавил он, не открывая глаз, хотя уже примерно представлял, что услышит. Потом Денвер снова накинул на принца артефакт с иллюзией, вызвал дежурных и велел отнести меня в холодную. С бесстрастной обречённостью сказал Саграс: "Говорить я не мог, А когда речь вернулась, мне никто не поверил, конечно. Посчитали мертвецки пьяным. Я же кричал такие невозможные вещи. Ми лорд, умоляю. Я готов принять любую кару, любую, слышите? Но скажите его величеству, что я не предатель. Я не знал. Я бы умер за королевскую кровь. Я никому говорить. Тихо уронил Грегор Вдруг перестав злиться на этого глупца, которого Денвер погубил в благодарность за честную службу. Кто бы ни взошёл на трон Сограса, косвенно виновного в смерти принца, не ждёт ничего хорошего. Если боевик пройдёт испытание у магов разума и подтвердит правдивость своего рассказа, то опала это самое меньшее. И ему, и всей его семье. А у него двое младших братьев. Тоже маги. Один учится на факультете некромантии на одном курсе с Айлен Ревенгар, второй еще ребенок. И их судьбы Денвер тоже растоптал. А, скорее всего, Саграса казнят, потому что он был слишком близок к Денверу, много лет выполняя его поручения. «Его Величество и принц Криспин тоже мертвы», — беспощадно сказал он и увидел, как измученное лицо Саграса Верно понявшего это, тоже заливает вовсе смертельная белизна. Вы будете ждать своей участи здесь и решать вашу судьбу мне мне. "Да, ми лорд", почти беззвучно сказал Саграс и наконец-то уткнулся лицом в ладони, согнувшись на кровати в безмолвном отчаянии. Грегор вышел из камеры и бегом поднялся наверх. В висках стучала кровь, требуя немедленно сотворить хоть что-нибудь, лишь бы выплеснуть исткуплённую ярость, смыть унижение. Саграс остаётся под стражей, резко сказал он, вскочившим при его возвращении дежурным. Доступ к нему только дознавателя Мордина. Бумага и чернила есть? Да, милорд, растерянно отзвался один из дежурных, взглядом указывая на стол, где стояли кувшин с шампанским, какая-то еда. Доска для орлезийских башен с недоигранной партией и чернильница. Грегор присел на стул, взял перо. К Эддерли прямо сейчас идти нельзя. Магистр имеет право запретить ему самостоятельное расследование. А в подобном случае Грегор просто сойдет с ума от невозможности отомстить. Есть еще слабый шанс, что Денвер до сих пор на месте ритуала. Наверняка с ним кто-то из баргота-поклонников – Но плевать. Даже напротив, это хорошо. Он почти с наслаждением подумал, что убьёт всех, кого там застанет. Никакого суда для тварей. Их всё равно приговаривают к смерти. Он просто выполнит приговор как можно раньше. Магистр Эддерли, торопливо написал Грегор. Смерть короля и принцев, дело поклонников Боргота. Морхальд признался, будучи призраком, и я заверяю это своим словом. В саду Морхальта огромный непокойный могильник. Пошлите туда людей. Глава заговора Денвер. Список остальных прилагаю. Нужно взять под стражу всех, кто ещё не сбежал. Я отправляюсь к месту ритуала. Возьму с собой Райнгарттена. Координаты портала у Адальреда. Если не вернёмся через 2 часа, пришлите кого-нибудь. Ваш Грегор. Перо замерло над последней строчкой. А ведь если Эддерли получит послание прямо сейчас, то успеет помешать. Значит, его нужно передать уже отправляясь. Райнгартен. К Адальреду нужно идти прямо с ним. Жимая в пальцах едва просохший листок, Грыгор выскочил из флигеля и стремительно прошагал к основному корпусу академии. В воздухе витало что-то странное, что-то знакомое и очень неприятное, словно остаток сильных чар, уже рассеившихся, но оставивших отвратительное послевкусие. Наверное, отдача от разлома в дворце, подумал он. Когда подобная дрянь открывается рядом с тобой, в личных энергиях остаются следы. Надо будет показаться целителем. Потом Ему повезло. Райнгартен попался на встречу прямо в холле первого этажа. "Этьен, вы идёте со мной", сообщил Грегор, бесцеремонно хватая стихийника за рукав мантии. "Мы немедленно отправляемся к месту основного разлома". "Выряхнулись", возмутился магэстер, но покорно пошёл. "Я ещё после вчерашнего сам не свой. Какой разлом?" А если там демоны? Мне плевать, кто там, яростно прошипел Грегор. Если там демоны, им же хуже. Про Баргута поклонников он умолчал, резонно рассудив, что тогда не в меру рассудительного стихийника и силой в портал не затащишь. Мелькнула мысль, что стоит прихватить с собой несколько боевиков, да и помощи других магистров не помешало бы. Крестов. Проклятье. Он ведь тоже крови Дорвинов. И в любой момент голове красных угрожает смертельная опасность. Задержаться и предупредить его. Что? В зал Райнгартен, благо в коридоре, ведущем к южному крылу, никого кроме них не было. Вам может и плевать, а мне, представьте, нет. Я кормом для этих тварей, как великий магистр, становиться не собираюсь. Грегор остановился как вкопанный. отпустил стихийника и потрясённо взглянул на него. Как великий магистр, переспросил он. То есть, погодите, что с ним случилось? Когда? Вы что, не знаете? выдохнул потрясённый Райнгартен Бастольера. Да где вы были всё это время? Вы действительно не знаете ничего про великого магистра, про Крестофа, про то, что здесь вчера творилось? Я не заходил сегодня в преподавательскую, сквозь зубы проговорил Грегор. Приехал из дома и сразу пошёл на лекцию, потом уехал в одно место. Райнгартен, объясните уже, Боргот вас побери. Себе его возьмите, огрызнулся стихийник. Я сам вчера был во дворце вместе с вами. А пока там открывался разлом, убивший короля и наследника, второй случился здесь, прямо в зале совета. нестабильный, понимаете? Великий магистр погиб, а Крестов, он закрыл эту дрянь собой, запечатал ритуалом ключа на крови. О, притёмная, прошептал Грегор, для которого картина случившегося стала ещё яснее. Портал на кровь Дорвинов. Но, ну, конечно, в зале совета он навёлся на магистра Крестова. и Крестов, получается, пожертвовал собой, спасая академию от нестабильного портала с ордами демонов по ту сторону. Но никто не понял, что сам боевик и послужил его причиной. Закрыть. Немедленно закрыть первопричину, исходный разлом. Это ничего не меняет, Атиен, сказал он устало. Напротив, именно потому мы должны прекратить происходящее. Давайте просто сделаем это. «Вы вчера заштопали проклятую дыру в несколько минут». «А если у меня их не будет?» — хмуро поинтересовался Рейнгартен, сам уже наверняка сообразивший, что Грегор прав. Закрывать нужно исходный разлом и как можно скорее. «Если нас размажут порталом во время перемещения?» «Погодите, вы же тогда и про Дарвену не знаете? Порталы тоже нестабильны. А в городе беспорядки». потому что разломы открылись и там. Сообщают о четырех как минимум». «А эти-то откуда?» — изумился Грегор. «Неужели были еще бастарды, кроме Кристофа? И еще сто раз проклятие. Стоит всем понять причину разломов, как всем станет ясно, что в принцессах нет крови Дорвинов. При них-то разломы не открываются». «Но об этом потом». Портал обеспечит Адальред, сказал он твёрдо. Уж магстр артефакторики позаботится, чтобы мы добрались до места невредимыми. А если вы всё равно боитесь, я поставлю щит на обоих. Сам поставлю, фыркнул уизвлённый до глубины души стихийник. Вы замнели о себе. Я, конечно, не избранный, но уж как-нибудь «Вот и отлично!» — рявкнул Грегор, заталкивая Рейнгартена в личную мастерскую Адальреда, к которой они как раз подошли. «Чем обязан?» — удивлённо поднял голову от стола магистр. Рейнгартен всё ещё обиженно фыркнул, сухо поклонившись артефактору и всем своим видом показывая, что не имеет никакого отношения к действиям спутника. А Грегор глянул на старшекурсника в мантии синего факультета и который с очень несчастным видом оттирал пятно на другом столе. Юноша позвал он: "Будьте любезны, сходить на факультет некромантии и передать этот листок магистру Эддерли, только лично ему в руки". Спохватившись, он сложил послание и запечатал его магически. Адепт вопросительно глянул на своего магистра, но тот кивнул, а потом, проводив выскочившего за дверь парня взглядом, Недовольно посмотрел на Грегора и сообщил: "При всём уважении, метр Бестелььера, не распоряжаться чужими адептами в присутствии их преподавателя". Дурной тон. "Дурной тон", повторил Грегор, шагая к столу, за которым сидел артефактор, и опираясь ладонями о его крышку. "Адальрет, вы не представляете, во что вляпались". В академии заговор Баргота поклонников против короны. Погибла вся королевская династия и глава нашего ордена тоже. О других жертвах я уже не говорю. И что? брызгливо отозвался артефактор, явно ещё ничего не понимая. Вчера я там был, между прочим, в отличие от вас. И смею заметить, не смеете, прошипел Грегор. Вы ничего не смеете сказать. потому что замешаны в заговоре по самые уши. Точнее, не вы, а ваша драгоценная Уин. У меня на руках показания, что она Баргота поклонится. Она участвовала в кровавом ритуале над членом королевской семьи. А вы, жалкий болван, были её ручной зверушкой. Она вас использовала. Это же вы открывали ей портал вчера утром. А знаете, что именно там принесли в жертву принца Кристиана. Грегор осторожно напомнил о себе Райнгартен. Но Грегор лишь отмахнулся от стихийника, яростно продолжив. «Благодарите всеумелого мастера, что один из главных виновников подтвердил вашу непричастность. Вы не убийца, но кукла настоящих убийц, их слепое орудие. Неужели вы поверили, что нужны ей...» Он осёкся, видя, как артефактор молча рванул рукой воротник синей мантии, словно тот его душил, и как лицо его налилось дурной кровью. — Она не могла, — просипел Адалерет, глядя умоляюще. — Не могла меня обмануть. Она любит меня. — Да очнитесь вы, — крикнул Грегор. — Столица в разломах. Королевство и Орден обезглавлены. — А вы думаете о своей... своей пассии? — Осторожнее, Грегор, — тихо сказал позади Райнгартен, и Грегор опомнился. — Действительно, если сейчас Адалереда хватит удар, кто откроет портал? — Перенесите нас туда, — сказал он уже спокойнее, — и я буду ходатайствовать о вашем помиловании. В конце концов, не вас первого обманывает женщина. Собственный позор глухо и противно всплыл в памяти. О, да. Грегор тоже видел смысл жизни в одной единственной женщине. В ее улыбках, взглядах. Да просто в том, что она помнит о нем, благодаря его победам. Пожалуй, о Дальредо с его глупой и жалкой любовью к магистре Сеуин можно понять. «Что мне делать?» — беспомощно и как-то по-детски спросил артефактор — переводя взгляд с Грегора на Итьена Райнгарттена и обратно. Я я вам не верю. Она не могла. Но если это правда, мне тогда не зачем жить, понимаете? Если всё это было ложью все годы. На мгновение Грегор почувствовал укол жалости, но тут же сочувствие смыло злость, круто замешанная на собственном позоре. И он бросил Адальреду. Да делайте, что хотите. Отправьте нас туда и дайте координаты тем, кто за ними придёт. А потом хоть вешайтесь. Мне право дела нет. Да-да, конечно, с нелепой застывшей слабой улыбкой сказал Адальред. Я вас отправлю. Это озёрный край. Да вы и сами знаете, наверное. Озёрный край? уточнил Грегор. где максимальное истончение слоя реальности? — Ладно, разберёмся. — Это не опасно в лес Рейнгартен? — Адальред, я вам м -м, глубоко сочувствую, но если портал нестабилен, а они сейчас все нестабильны... — Мои стабильны, — на миг став прежним, холодно сказал артефактор. — Вы же не думаете, что я рисковал бы Констанцией? Констанция, поразился Грегор. А ведь я даже не знал, как её зовут. У этой желчной, некрасивой, злой и жадной женщины было имя, и сама она была смыслом жизни для вот этого нелепого человека, помешанного на работе и на ней, своей любви. Притёмная. Как же странно и горько. Адольред тяжело поднялся из-за стола. И скупыми движениями, как оживленный голем, подошел к стоящей у стены каменной горгульи. Сунул ей руку в открытую пасть, что-то там повернул. Глаза горгульи засветились ярко-голубым, два луча скрестились на полу, образовав круг света, и артефактор обернулся. «Вот», — просто сказал он, — «заряда портала хватает на пять часов. Я не буду его отключать». колинусь все умело мастером. Координаты уже заданы. Я никогда не спрашивал констанцию, зачем ей куда-то нужно. Просто делал, как она хотела. Вы сможете вернуться обратно этим же порталом. Стабильный портал, заряженный на такое время? Недоверчиво переспросил Райнгартен. В точку пространства почти у границ Дарвинанта я его усовершенствовал, ответил Адальред. И в его голосе прозвучала тень былой брузгливой надменности. Но воспользоваться им могу только я. Так что поторопитесь. Идёмте, бросил Грегор. И Райнгартен, в последний раз подозрительно оглядев круг света и проверив его магическим пассом, вступил в портал, одновременно ставя щит. Грегор последовал его примеру. Его пробрала знакомая дрожь. В этот раз особенно сильная. В ушах зашумело, привычно потемнело в глазах. Но он упрямо шагнул вперёд, прикрываясь щитом и вышел из портала на другой стороне. Из мастерской артефактора на густую ещё по весеннему невысокую траву, покрывающую вершину холма. Всеблагая мать, то ли ругнулся, то ли возмолился рядом Райнгартен. Игорь Гор его понимал. Всю макушку холма занимало жерло огромного разлома, повисшего над выжженным кругом земли, спёкшейся от страшного жара. Вокруг валялось примерно дюжина тел. в самых причудливых позах, тоже обгоревших и изродовнных страшным выбросом силы. А в середине круга, по странной причуде магии, совершенно не тронутый огнём, смотрел в небо над порталом принц Кристиан. Его руки и ноги были растянуты и привязаны к колышкам, придавая жуткое сходство со звездой. Грудь юноши вскрыли также, как у первых жертв 5 лет назад. Из засохшей кровавой лужи окружало тело. Райнгартен ругался и поминал все благое где-то за плечом Грегора. Агрегор прошёл мимо мертвецов, не приглядываясь к остаткам лиц, шагнул в круг, с усталым равнодушием нарушая его границу. Вытащил ритуальный кинжал, оставленный в груди на том месте, где должно было быть сердце, и поднял уже закостеневшее тело на руки. остра жалея, что не может ни плакать, ни кричать, ни молиться, ни проклинать. И даже убивать здесь уже некого ни людей, ни демонов. Он нестабилен, нервно предупредил Райнгартен. Грегор, он в любой момент может снова рвануть или открыть лаз в запредделие. Или Ну так сделайте с ним что-нибудь, спокойно велел Грегор бережно выносить тело из круга. Он снова не успел. Как нелепо и подло. Мальчишка, сын его друга и короля, не дождался помощи. Умирал в ужасе и боли, преданный тем, кому доверял, отданной твари Денвиру по чудовищной ошибке Саграса. И винить некого. Наверняка старый мерзавец валяется среди тех, кого убил ритуал. Игры с Барготом хорошо не заканчиваются. И всё бессмысленно. Только кровь на траве, горящая столица и смута впереди. Мне придётся вернуть Беатрис тело её сына, подумал Грегор. Её последнего сына. Именно мне. А ведь она ещё надеется, наверное. Даже сейчас. Какой бы чудовищной женой она ни была, но своих детей любила. Притёмная, помоги. Я столько раз отправлял солдат на верную смерть, не считая себя преступником. Но в гибели этого юноши я не повинен, а чувствую себя так, словно сам искрамсал его ножом. Первая жертва, с которой всё началось. И сколько их ещё будет? И как мне посмотреть в глаза его матери? Айлин ещё несколько минут постояла неподвижно, глядя вслед скрывшемуся за деревьями магистру. Встряхнула головой, прогоняя так ни к стати окутавшую её лёгкую истому, и задумалась. Значит, совет глав гильдий. Но ну, это понятно. Наверное, сегодня же выберут нового архимага. Не допустят же милорды магистры, чтобы орден никто не возглавлял. И это в такой момент, Место магистра Кристофа наверняка без всяких выборов займет его заместитель, мэтр Ладецкий. Порядки на красном факультете просто армейские, некроманты всегда их вышучивали. А зря, в такой беде, как сейчас, это очень удобно. А новым королем, как же жаль, до злых отчаянных слез, жаль принца Криспина. Станет его высочество крестьян? Алин почти увидела бредного мальчишку высоко на дереве и прикусила губу. Хорош будет король. И тут же одёрнула себя. Ведь принцу тогда было всего 12. Теперь его высочество уже 18. Он ведь немного старше, чем она, и принц наверняка не делает подобных глупостей. Кроме того, у него есть лорд канцлер Аранвен, который, конечно, поможет новому королю принять власть. Да и, если быть совершенно честной, спрятаться на дереве от старшего брата – куда меньше проступок, чем... чем все, что она сама делала в этом возрасте. Чего только стоит свидание покойных мэтров Кирана и Мерли. Нет, об их встрече она совсем не жалеет, и устроила бы ее снова. Но вот Алла-Стора непременно отговорила бы от посещения. Алла-Стор. У Айлен вырвался невольный вздох. Какое счастье, что его нет в Дорвени. Он, по крайней мере, в совершенной безопасности. А что же делать ей? Магистр Эрверстан запретил покидать академию, но ведь он говорил о пожарах и мародёрах, с которыми не справляется городская стража. Разве могут маги в такой момент оставаться в стороне? Вот отец наверняка не стал бы отсиживаться за стенами академии. Впереди, за кустами, мелькнули чёрные мантии. и Айлин встрепенулась. Встречаться с другими адептами ей совсем не хотелось. Наверное, следует вернуться на уроки. Но она не успела даже сойти с места, как из-за кустов вынурнул взлохмаченный Саймон. «Ага — Ага! — торжествующе протянул он. — Я же говорил, что она здесь. — Древенгар! Нам сейчас такое рассказали, а ты все пропустила. Он выбрался на поляну, за ним шагнул Дарре, очень бледный, и тоже растрёпанный. Немыслимо. Пусть даже в его случае растрёпанность заключалась в том, что шейный платок из фиолетового шёлка немного сбился на бок. За Даррой показались и прочие вороны, взволнованные и запыхавшиеся. — Что я пропустила? — осторожно уточнила Айлин. — Порталы в запределье! — выдохнул Саймон, горя глазами, а Дара едва заметно поморщился. Лорд-канцлер прислал извещение Дари. А ещё появились мародёры и начались пожары. Машинально повторила Айлин слова белого магистра и вздрогнула, поймав обиженно недоумевающий взгляд Саймона. "Эй, так нечестно. Откуда ты знаешь?" Айлин прикусила губу, скользнула взглядом по лицам названных братьев. Дар встревожен, Галахер и Кейдеган смотрят с любопытством. Севендиш хмурится. Драмонт переводит взгляд с Нё на Саймона, с Саймона на Дару. Я мне сказал милорд магистр Эрверстан, выдавила Айлин. Магистр Эрверстан? переспросил Саймон, глядя на неё с подозрением, и тут же бросил быстрый взгляд на Дару. И Драмонт тоже взглянул на Дару, нахмурился и посмотрел на Айлин с неприязнью. Что это с ними? С какой-то радостью он с тобой так разоткровенничался. Ты же не к романтка, а не разумница. Саймон, ты бестактен, тяжело уронил Дарра и побледнел ещё сильнее. Его тонкие губы почти побелели, но серые глаза смотрели на Айлин твёрдо и прямо, так что под их взглядом ей стало непереносимо стыдно. Она впервые поняла, что до самого лета ей придётся таиться от самых близких. чтобы не нарушить данное магистру слово. И неизвестно, простят ли ей это вороны. А Дарра продолжил. У милорда Раверстана, безусловно, были веские причины. Если тебе неизвестно, магистр дружен с почтенной тетушкой милой Айлин. И вполне естественно, что он счел необходимым позаботиться о ее племяннице. «А ты зануда!» — возмутился Саймон. Бестактин да бестактин, только это от тебя и слышу. Когда я умру от твоего занудства, прикажу, чтобы на моём надгробье высекли: "Это Саймон. Он был бестактин". Дарра тяжело вздохнул, и Драмонт за его плечом бросил мрачный взгляд уже на Саймона, обидевшего его покровителя и кумира. "Пожалуйста, не ссорьтесь", вскрикнула Айлин. Не хватало только сквозки сейчас, когда все должны держаться вместе. Саймон вовсе не сказал ничего без тактного. Да, прав. Мелорт Магистр дружит с моей тётушкой и её супругом. Поэтому он предупредил меня о разломах. Она запнулась, с ужасом ощущая, что краснеет. Но она ведь не солгала ни словом, просто не сказала всего. И вообще, это всё никак не касается Саймона, да и остальных тоже. Ну, ладно. Мне хотя протянул Саймон Ида рас спокойно кивнул. Раз ты уже всё знаешь, пойдёшь с нами? Мы собираемся к артефакторам за защитными амулетами. Айлин поспешно кивнула, обрадовавшись смене темы, и пошла рядом с Дарой, всё ещё пытаясь осознать происходящее. Демоны, разломы. Не отменят ли занятия в академии? И как бы узнать, всё ли благополучно в обряднике Ревенгаров? Да, конечно, она больше не считает Артура и леди Гвиневер своими родными, но ей просто не хочется, чтобы с ними что-то случилось. Артур писал ей все эти годы, пусть это были и только формальные поздравления с приглашениями. Вдруг им нужна помощь. В самом начале южного крыла у Айлин резко и сильно закружилась голова. Она сбилась с шага, а потом и вовсе остановилась, пытаясь понять, что произошло. Неужели новый прорыв Но нет, ничего похожего не ни на ледяную лапу, сжимающую сердце, не на знакомое предчувствие беды. Скорее уж это смахивало на близкий выплеск некрайней энергии, ничего странного. Некрайняя энергия в крыле артефакторов? Милая Айлин, услышала она обеспокоенный голос Дары, мгновение раньше, чем почувствовала лёгкое прикосновение к плечу. С вами всё в порядке. Некая энергия, сильный выплеск, пробормотала она, чувствуя себя бестолковой, но не в силах объяснить, что заставило её остановиться. Впереди и справа. Саймон Шетши впереди бросил на неё изумлённый взгляд через плечо. Ревенгар, все мастерские слева, по правой стороне только личная лаборатория и покои магистра Адальреда. Откуда бы там взяться некой энергии? Действительно. Откуда? ровно согласился Дара. Господа, следует проверить все помещения справа, немедленно. Если тревога окажется ложной, принесём извинения. Влететь нам и никакие извинения не помогут, мрачно предсказал Сэвендиш, но замер перед первой дверью. Перед второй остановился Кедаган. Айлин прошла мимо них, её словно тянуло вперёд. к самой дальней двери. «Ревенгар! Айлин, да постой же! Погоди, мы с тобой! Мало ли, что там может быть!» Дверь была не заперта. Единственная из всех. Обогнавший ее Саймон с силой толкнул тяжелое дерево, заглянул внутрь и отшатнулся. «О, притемная! Эй, сбегайте кто-нибудь за дежурным преподавателем! Айлин, отвернись!» Но Айлин хватило одного взгляда, чтобы увидеть подошвы сапог и немного стёсанные каблуки. Они висели высоко в воздухе, едва виднеясь из-за дверной притолоки, и мерно раскачивались.